Глава двадцать третья. Визгливо поскрипывала телега, застеленная соломой и набитая связками выделанных шкур, тугими узлами и плетенными корзинами с нехитрым скарбом. Нидербургский кожевник не из тех, кто собственноручно мнет и вымачивает кожи в едких растворах, а кто ими торгует. Догонял ушедший далеко вперед беженский обоз. Хозяин небольшой кожевенной ловчонки, маленький сухонький человечек, спасавший жизнь и свое невеликое имущество от неумолимо надвигающейся беды не умолкал ни на минуту. То ли уродился таким, то ли от страха никак не мог совладать с языком. Недербуржец охал, ахал, сетовал, взывал к милости Господней и призывал к ары всякий раз обращаясь к пристроившимся на облучке молчаевому спутнику. Попутчиком разговорчивого горожанина был отец-инквизитор. Странствующий клирик кутался в дорожный плащ непроглядно черного цвета, просторную накидку на трех завязках, способную при необходимости заменить и палатку, и навес, и одеяло. Широкий капюшон, наброшенный на голову церковника, по размерам не уступал ни палаческому, ни магиерскому. Монашеский куколь, правда, не имел смотровых прорезей, но, будучи застегнутым сверху и снизу на небольшие бочонкообразные деревянные пуговицы, надежно укрывал лицо святого отца от посторонних глаз. Под черным плащом Так дребезжание телеги позвякивало, а порой нет-нет, да и поблескивала добротная кольчуга. А это уже непременный атрибут инквизиторских карателей, которых всегда хватало в любом крупном городе, и его окрестностях, и которым лучше не отказывать, если те попросят подвести. Ехали по западной дороге, основательно уже побитой обозами. Трясло немилосердно. Однако разговорчивый хозяин телеги умудрялся и править лошадьми, если две старые клячи, понуро тянувшую повозку, могли претендовать на это название и поддерживать нескончаемую беседу. Точнее, не беседу, монолог. Инквизитор отмалчивался, в разговор не вступал и сосредоточенно думал о чем-то с простому мирянину неведомым и недоступным. До тех пор, пока этого проклятого генского пфальцграфа закончил очередную гневную тираду кожевник. Безучастный ко всему церковник вдруг встрепенулся. «Как ты сказал?» Негромко, но угрожающе донеслось из-под застегнутого капюшона. Это были первые слова, произнесенные за долгое время совместной поездки. И слова эти не сулили ничего хорошего. Недербуржец повернулся к попутчику, судорожно припоминая не оскорбил ли ненароком в своих несдержанных речах истинную веру Всевеликого Господа, Святую Матерь Церковь или не менее Святую Инквизицию, разоблачающую карающую именем Его ее. Но нет, ничего непозволительного вслух вроде бы произнесено не было. «Что ты сказал?» Тем не менее, наседал инквизитор. «Помилуйте, что с вами, святой отец? За что ты проклинаешь Дипольда Кейнского?» В очередной раз вопросил клирик. Таким тоном спросил, что точно каратель пронеслось в голове кожевника. И не из рядовых при том. Только с какой стати святая инквизиции, не имевшая касательства к мирским делам, вдруг вступается за гейнца? Ведь всем известно, при отцах инквизитора хоть императора брони в хвост и в гриву, только господа и церковь не трожь. «За что?» вновь донеслось из-под капюшона. «Проклинаешь, за что?» «Ну, я ведь это... Не я же вовсе проклинаю святой отец. Его... того... вообще... В Нидербурге так говорят», — сбивчиво забормотал горожанин. «Кто?» «Не вопрос прямо. А рык звериный?» «Что? Кто?» — святой отец захлопал глазами конец перетрусивший нидербуржец. «Кто говорит?» – спрашиваю. Теперь голос из-под черного куколя звучал тише, но от голоса этого явственно веяло холодком инквизиторских подземельей. Так все же говорят, оправдывая зачастил кожевник, и на рынке, и у городских ворот, и у церкви. Нидербуржет запнулся, испуганно косясь на спутника, уточнил поспешно. Ну, то есть не в самой церкви, конечно, не добродетельнейший и благочестивейшие святые отцы говорят, о прихожане, когда на службу собираются. И умолк, вжав голову в плечи. Не любят, значит, Нидербурги курфюрского сына. После долгой паузы процедил странный инквизитор, и непонятно то ли спрашивает, то ли нет. Ну да, все же прозвучал осторожный ответ. Не очень. Рады его светлости в нашем городе теперь точно не будут. От чего же так? Святой отец, я могу сказать лишь то, что слышал от других. На всякий случай постарался обезопасить себя от инквизиторского гнева хозяин повозки. Но сам-то я. Говори! Нетерпеливо тряхнул капюшоном церковник. Что люди говорят, то и говори. В чем обвиняют фальсграфа? За что поносят? Последние слова, как показалось прозвучая сдержанно и спокойно. Похоже, не весь чем обозленный клирик все же взял себя в руки. Вздохнув с облегчением, кожевник вновь повернулся к лошадям. Ну, за что помялся горожанин и, наконец, решился? За то, что ворвался в город наскоком, как разбойник. За то, что обезглавил члена городского совета. За то, что силой и страхом взял, что хотел. За то, что увел из Нидербурга почти весь гарнизон. За то, что оставил город без бомбард. А за то, что выгреб подчистую арсеналы закромая городскую казну в придачу. «Что еще? Холодно и бесстрастно, как подобает святым отцам, доискивающимся истины?» — спросил инквизитор. «Видимо, Боря улеглась». Так посчитал дербуржец И кожевника понесло. «Еще говорят, что лиходей он, каких поискать, что взбалмошный неумный этот курфюрстов сынок, коему все сходит с рук, что военачальник из файсграфа Никудышный, коли повел гениц с верхней земли великое войско, и сгинул бесследно со всей ратью, открыв дорожку оберландцам. И еще потребовал церковник. Если бы недербужец не держал в тот момент вожжи, не смотрел во все глаза на колдобистую дорогу, на которой не было потерять колесо, то непременно заметил бы несвойственный инквизиторам жест. Правая рука попутчика, будто бы по старой привычке, потянулась к левому бедру. Святой отец словно намеревался вырвать из несуществующих ножен несуществующий меч. А ведь каждому известно, А кольчуженные карати инквизиции никакого иного оружия, кроме удавок и свинцовых кистеней, не признают и не носят. Не положено, потому как божьим людям проливать человеческую кровь, даже греховную кровь еретиков. Ну что еще, святой отец? Говорят, что берландский марграф и генский фальсграф одного поля ягоды, что стоят они друг друга. И что об одинаково повинны в бедах, которые обрушились нынче на Нидербург? Оно ведь как вышло? Не отправился Диполь в свой поход? Не разворошил бы Зминого гнезда? ты, глядишь, и войска Чернокнижника не объявись бы в наших краях. Аж если не имелся Гейнсу сложить в горах Аберландмарки свою и чужие головы, так хоть бы не лишал город возможности обороняться. А нет, обезоружил Нидербург и выкручивайся теперь как хочешь. Из-за Пфальцграфа нам остается либо бежать, либо надеяться на милость Альфреда берландского Кожевник молк было, но тут же добавил. Ну и молиться, конечно, денно и нощно. Людям свойственно искать на стороне виновных в своих несчастьях. Сын мой, глухо произнес Инквизитор. Но великий грех винить того, кто искренне жаждал принести вам избавление от вечного страха, перей Оберландмаркой, Намеревался предать огню и мечу, богопротивное логово чернокнижие". Наставление карателя позвучало зловеще и пугающе. позабыв о лошадях разбитой дороги, вновь повернулся к спутнику. Но, святой отец, я ведь вовсе не виню, я всего лишь повторять греховные речи других тоже грех, отрезал голос из-под черного куколя. А правая рука клирика, приподняв полуплаща, уже вынимает из-за сапожного глинища острый, чуть изогнутый нож. Совсем не инквизиторское оружие, скорее разбойничий. Господи, помилуй, пронеслось в голове кожевника. А левая рука расстегивает и сбрасывает с головы капюшон. Но вовсе не мерзкая Хари, лиходея висельника с большого тракта, смотрит на оцепеневшего нидербуржца, а благородное лицо с тонкими поджатыми губами и чистыми голубыми глазами, пылающими ненавистью. Нет, чем-то большим, нежели обычная человеческая ненависть. Хозяин повозки узнал странного инквизитора сразу. Инквизитор этот не так давно врывался в Нидербург во главе устландского войска. И именно по его милости город оказался беззащитным, когда Альфред Черенокнижник переступил границу. «Святой отец!» — простонал Кожевник. «То есть, ваше све!» Генский граф Дипольд бросился на перепуганного горожанина. Достал, схватил. Кожевник даже не попытался соскочить с повозки и убежать. Он не вырывался, не отбивался, только прикрывался руками. Повалил. Перевернул на брюхо, так, чтобы голова возницы свесилась между лошадиными хвостами. Флегматичные клячи, ничуть не интересуясь происходящими сходящим сзади, влекли повозку вперед. Возжи были брошены, и телега сотрясалась на ухабах и рытвинах. «Это-то не я!» Запинаясь от страха и тряски, выдавливал из себя Нидербуржец. «Ваша светлость! Так говорят другие! Не я!» «Ну ты так думаешь!» «Ты полностью согласен с ними!» «Разве нет?» Депот сделал все быстро. Колено в спину мерзавцу, левой рукой за волосы, за сапожным ножом в правой. горлу, от уха до уха, через кадык, сильно, резко, хрипенье, бульканье. Тело, прижатое к тряской повозке, задергалось. Фонтан крови широкой струей ударил под колеса. Сзади, по рытвенным и выбоинам, потянулся извилистый алый след. Готово! Кровавый поток схлынул, не исчерпав черных инквизиторских одежд. Да и повозку не особенно. Трубка под коленом фальсграфа обмяк и лежал теперь неподвижно. Только голова теперь безвольно болталась на перерезанной шее, как на веревке. Дипольд удовлетворенно хмыкнул. Уроки отцовских гвардейцев не прошли даром. Он свернул к обочине и... прру! натянул вожжи. Мертвого попутчика, гримаса боли и ужаса, застывшая на бледном лице, кровавая улыбка, разверзшаяся под подбородком. Дипольд спихнул в подорожные кусты. Кому надо, пусть ищут. Хотя кому оно надо? Фальсграф в инквизитора пошарил вокруг, спарывая свертки, вытряхивая корзины. Нашел бурдюк с водой и чистую полотняную рубаху. Тщательно протел рубахой нож и наспех козлый, куда попал кровяной краб. Побрызгал с бурдюка на передок тереги, еще раз потер дерево, перепачканное красным. Сойдет. Все равно оставшиеся пятна скоро припорошит дорожной пылью. Можно ехать дальше? А раз можно, зачем медлить? Окровавленная рубаха полетела в кусты вслед за трупом. Диполь набросил на голову широкий капюшон, застегнул деревянные пуговицы, тряхнул вожжами. Пшли! Две неказистые худые клячи послушно потянули повозку дальше по разбитому тракту.